Один из капюшонов вдруг дернулся и хлопнул себя по руке, словно отгонял комара. И вдруг конвульсивно содрогнулся и упал. Капюшон свалился, открыв красное, как у гипертоника лицо. Схватился за шею парень в середине полукольца, явный лидер великолепной семерки, и тоже стек на асфальт. Воспользовавшись замешательством оставшихся недругов, Вейдер залепил одному крепкий хук в челюсть. Второго блогер поймал залетящий в грудь кулак, дернул за запястье, пригнулся. Громкий всплеск. Вверх взметнулся фонтан мутных брызг, и парень забарахтался, плюясь и громко матерясь у решетки водостока. Федя и Гоша споро повалили и скрутили последних троих. — Что с этими двоими? — спросила Ника, подходя к первым упавшим. Глаза парня были вытрящены, рот перекошен, по подбородку текла слюна. Он силился что-то сказать, но мог только невнятно мычать. Со вторым происходило то же самое. Да, очень плохие симптомы. Вот с третьим, которого Вейдер припечатал в челюсть, все ясно. Парень ворочился на асфальте, сились встать и охал, потирая ушибленное место. Удар у Евгения был поставлен хорошо, а массивная черная перчатка от костюма усилила эффект. «Нужна скорая!» Вейдер достал телефон. «Что это с ними? Удар хватил?» «Фига се, На ровном месте!» — хмыкнул Федя, ловко удерживая в положении морды в землю сразу двоих. «Или не на ровном», — задумчиво сказала Ника. Точно так же, словно от укуса комара, дернулся на видео Ираклий Денисов на смотровой площадке в метро, а потом потерял равновесие, и перевалился через перила. «Ребята, осторожнее с этими двумя. У одного в шее, а у второго в правой руке могут оказаться засевшие колючки. Не трогайте их ни в коем случае». Пока Вейдер и один из его помощников пытались оказать доврачебную помощь лежащим без сознания головорезам, Ника осмотрелась. «Конечно, того, кто так вовремя пальнул в бандитов шипами из трубочки, как она там называется, уже и след простыл» пока они разбирались с оставшимися головорезами, пока хлопотали вокруг упавших, пока справлялись с потрясением, этот человек сто раз мог уйти незамеченным. «Вот что такое, Синоби!» Запоздал и холодок пробежал по ее спине. «Невидимки, бьющие без промаха и исчезающие так же внезапно, как и появились. Ядовитые шипы пролетели мимо нее, а она и не заметила». «Скорая уже едет», сказал Вейдер. Им повезло, что вы не упустили золотой час. Ника достала сигареты и устало привалилась к перилам. — Вы молодец, Женя. Вот только не знаю, скажут ли вам спасибо за спасение парни, которые собирались вас убить. — Эй! Алло! — взмолился барахтающийся у решетки парень. — Может, вытащите меня? Сдаюсь, сдаюсь! Только помогите из этой грязи вылезти!